Авель Сафронович внешне отдаленно напоминал мне Троского. Но, в отличие от Льва Давидовича, таким напором и харизмой при разговоре не обладал, да и у меня сложилось впечатление, что отнесся он ко мне настороженно. Ему было непонятно, в какую категорию людей приткнуть меня. Отсюда и частые вопросы по моей работе. Прощупывал, насколько я знаю то, о чем говорю. Не удержался он от вопроса, показывал ли я свою работу товарищу Сталину. А когда услышал, что нет, сразу же спросил, почему. Да, когда разговаривал с ним последний раз, как-то не до этих поправок было. Развел я руками. Обеспокоить такого занятого человека по каждому вопросу. Я покачал головой, показывая, что это дурная идея. Ну, тут и вопрос важный. Не согласился со мной Янукидзе. По такому можно и отвлечь на пару минут. И все же не обязательно. Продолжил я гнуть свою линию. Если Иосиф Виссарионович будет вынужден по любому вопросу сам отмашку давать, то может что-то важное пропустить, а это уже саботажем попахивает. Невольно поморщившись от моих последних слов, Авель Сафронович продолжил изучать мою работу и уточнять непонятные для него моменты. Через час, вникнув в главные изменения, он еще и созвонился с Калининым, после чего мы вместе отправились к Михаилу Ивановичу. Вот у кого никакой настороженности не возникло, так и вопросов. «Ты что же это, Афель? Сам решение за весь президиум решил принять?» – спросил Калинин у Инмыкидзе. «Да как можно, Михаил Иванович?» – возмутился вопрос у мужчины. «Тогда нечего и думать. Работа есть?» «Есть. Ты ее видел? Смысл ее выносить на рассмотрение президиума есть?» «Да. И товарищ Огнев к тому же уже работал над этой темой. И поправки в эти законы нужны». Вот пускай он и приносит их на рассмотрение президиума и там представит, а после уже коллективно и решим, принять их или нет. Только это окончательно успокоило Янукидзе, а в меня вселило надежду, что этот мой проект все же будет одобрен, а главное, без прямого участия Сталина. На такой оптимистичной ноте я и покинул Авеля Сафроновича. Тот пообещал позвонить и сказать, когда мне необходимо будет приехать для представления и защиты своей работы. После разговора с Юнукидзе в институт я решил не ехать. Делать мне там сейчас нечего. Поэтому отправился на стройку. Надо же посмотреть, что успели остальные парни и девушки из нашего кооператива, пока меня не было. Первый этаж уже был возведен, и большинство наших кооператоров успело приноровиться к укладке кирпичей. И теперь сдерживала темп строительства только дневная занятость большинства людей до да готовность материала. Но к середине следующего месяца стены, по идее, мы закончим возводить. Там останется с крышей разобраться, да потом уже начать прокладывать внутренние коммуникации, трубы да электрику. Вернувшись домой, я обрадовал этой новостью Люду и родителей. Если все удачно сложится, улыбаясь, сказал я, следующий Новый год уже в новом доме можно будет встретить. Мама на это только слегка грустно улыбнулась, но отказываться или возражать не стала. Отец одобрительно покивал, а Настя непосредственно спросила, может ли она тогда занять мою комнату, когда мы съедем. Тут уж даже мама рассмеялась. «Тебе палец в рот не клади, по откусишь», — отсмеявшись заметил батя. На этом обсуждение скорых перемен закончилось. Я хотел отдохнуть и выспаться, мне еще завтра перед политбюро выступать. Кто же знал, что разговор там пойдет не только про мой доклад?»